Девятое. Это изображение нельзя назвать психологическим анализом в старом смысле. Прежде всего, по сравнению с предшествующей традицией, отмеченной именами Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Достоевского, несравненно большее место занимает изображение внешнего за счет внутреннего. Как и многое другое новое у Чехова, это сразу заметили современные критики. Иные были склонны данный способ психологической рисовки числить среди первейших отличий манеры Чехова от прозы не только Тургенева или Достоевского, но даже Решетникова и Успенского, Липовский, Оболенский, Кочерец, Игнатов. «Чехов рисует почти только одну внешнюю сторону явлений», писал Оболенский. не стараясь почти ни разу проникнуть в мир душевный всех этих людей. Когда один из героев рассказа бьет кулаком в лицо свою жену, вы только смутно можете догадываться, что она должна чувствовать. Чехов описывает только внешнее проявление ее страданий. Примечание. «Оболенский. Народ в жизни и народ в литературе». Одесский листок, 1897 год, 29 апреля, номер 112. Конец примечания. «Мужики у него выведены без психологии или с совершенно упрощенной психологией», писал об изображении внутреннего мира в том же произведении Струве. «Он рассказывает нам больше об их телодвижениях, чем о движениях их души. примечание Новус Мужики господина Чехова Новое слово 1897 год номер 8 Конец примечания Целую сводку таких телодвижений давал в своей статье литературный обозреватель Московских ведомостей Наблюдает господин Чехов человека Вот человек сидит, вот он встал, надел пальто, шляпу, вышел на улицу. Получается нечто вроде живой или движущейся фотографии. Жесты, манеры, выражения лиц переданы бойко и точно, но внутреннего человека нигде нет. Примечание. Медведский. Нечто о господине Чехове и футлярах. Московские ведомости, 1898 год, 7 августа, номер 215, конец примечания. В обобщающей статье, написанной за несколько месяцев до смерти Чехова, Гершинзон подробно обосновал такое понимание чеховского психологизма. Сравнивая человеческую психику с электрическим аппаратом в действии, сейчас бы сказали черный ящик, Гершинзон писал, В этот закрытый аппарат человеческой души взор господина Чехова не проникает, но он с необычайной зоркостью улавливает мельчайшие проявления совершающегося в глубине химического процесса. Его сфера – внешнее психологическое наблюдение, и в ней он неподражаемый мастер. Примечание. Гершинзон – литературное обозрение – Научное слово, 1904 год, номер третий. Конец примечания. Внешние и внутренние оказываются соединенными сложными и непрямыми связями. Во время тяжелого объяснения с женой Лаптев опустился перед ней на ковер, вдруг поцеловал ее ногу и страстно обнял. «Три года».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 Впрочем, осложнение этого метода после Толстовского эпизода было замечено. Считая, как и другие, что Чехов описывает не самые чувства, а внешние их признаки, Голосов, однако, полагал, что в именинах, дуэли, палате номер 6, в этом отношении заметен прогресс таланта господина Чехова. Он точно более и более сосредоточивается и проникается душевной жизнью героев. Примечание. Голосов. Незыблемые основы. По поводу последних произведений Антона Павловича Чехова. Новое слово. 1894 год. Номер первый. Конец примечания. С принципом «внутреннее через внешнее» Связывали другую особенность Чехова – отсутствие непрерывного последовательного развития душевной жизни героев. Примечание. Журнальные новости. Русские ведомости. 1895 год. 27 февраля. Номер 57 Сравните еще в ранней статье провинциального критика, считавшего, что в рассказах Чехова не затрогивается ряд моментов в последовательности, и они слишком отрывочны для психологического развития характеров. Журнальные заметки. Каспий. 1888 год. 6 декабря. номер 261. Конец примечания. «Между посылками и заключениями», – писал Игнатов о случае из практики, – «существует какой-то пропуск, лакуна, которую читатель не может заполнить сам ввиду отсутствия необходимых данных». Примечание. ИТ. Новости литературы и журналистики. Русские ведомости, 1898 год, 19 декабря. Конец примечания. Говорили об отрывочности, непрорисованности, эскизности в изображении душевной жизни. Чехов отмечал Венгеров, рисует всегда только контурами и схематично, то есть давая не всего человека, не все положение, а только существенные их очертания. Не столько портреты, сколько силуэты. Примечание. Венгеров. Антон Чехов. Литературный портрет. Вестник и библиотека самообразования. 1903 год. Номер 32. Конец примечания. Речь шла таким образом об одной из существеннейших особенностей Чехова – о том дискретном изображении психологии, которое впоследствии в чеховской литературе неоднократно отмечалось как изображение лишь основных обнаружений, этапов, описания с пропусками, пунктирное, впервые слово «пунктирный» к манере Чехова применял, кажется, Альбов, изображение с лакунами и тому подобное. Следующую важнейшую черту чеховской психологической рисовки можно условно обозначить как неисчерпанность объяснения. Коврин в «Черном монахе» внезапно делает предложение Тане. Это, однако, не так уж спонтанно, хотя Таня и кажется ему бледной, тощей, но он чувствует, что его полубольным и сдерганным нервом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 Светлые, чудные, неземные минуты, После которых и произносит решающие слова. Все как будто подготовлено и объяснено, Но неутвердительно, неоднозначно. На шкале возможных причин Стрелка не остановлена автором против одного деления, Но колеблется и дрожит. Сплошь и рядом повествователь обозначив какую-либо черту психологии героя, от объяснения открыто устраняется. И начинала жадно искать новых и новых великих людей. Находила и опять искала. Для чего? Попрыгунья, 1891 год. И замечательно, что робкий вообще в жизни... Он был чрезвычайно смел и самоуверен на картинных выставках. Отчего? Три года, 1894 год. Примечание. Этим вопросом было заменено существовавшее в журнальной редакции объяснение. Сознание, что он может купить все эти картины, придавало ему уверенность. Конец примечания.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 Отсутствие в Чеховских рассказах психологически разработанной мотивировки позднейших перемен в характере героя долгие годы вызывало в критике горячие обсуждения. Они возникали по поводу буквально каждого такого рассказа Чехова, где личность персонажа претерпевает какие-либо изменения. Огней 1888 года, Иванова 1889 года. Дуэли, жены, трех годов. Приведем только два отзыва из провинциальной газеты. Нравственный переворот, происшедший с Лаевским в конце повести и сделавший из него нового человека, является малопонятным для читателя, так как обрисован только слегка. Примечание. Литературный обзор. Волжский вестник, 1892 год, 1 января, номер 1. Конец примечания. К сожалению, господин Чехов и в жене, так же как в дуэли, не мог обойтись без обращения своего героя на путь истинный. Мы не видим ясно мотивов его перерождения и должны во многом верить автору на слово. Примечание. Перцев, обзор журналов, «Волжский вестник», 1892 год, 28 января, номер 27. Конец примечания. Детерминизм поступков, действий персонажа с определенностью выраженной в тексте создает впечатление целесообразности, строгой отобранности всех элементов внутреннего мира.